нига первая. У этого антиидеализма, антиинтеллектуализма, если вы изволите так его назвать, есть свои слабые стороны. В то же время у идеализма и интеллектуализма также есть очень серьёзный недостаток, который состоит в том, что перед лицом опасности человек не проявляет смелости. Однако действия человека будут идеальными, когда в них присутствует разум, когда рассудок, подобный инстинкту, становится естественной движущей силой поведения. В приведённом отрывке особенно важна строка: преданность и почитание придут вместе с содержательностью. Ведь Джотт и верит не в простой фанатизм или антиидеализм, а в спонтанную гармоничность чистого действия. Согласно этой теории, Бог с самого начала сотворил мир совершенным.